Глава вторая. Новые возможности. Нетерпение. Вот что охватило сейчас всю сущность Олега. Теперь, когда сотый уровень наконец-то достигнут и можно приступать к дальнейшим планам, он вынужден тратить время и зачищать врата. «Я ведь могу сделать это дистанционно», — сказал он, когда очередная кучка монстров с рогами — помеченных системой как «дети леса», перестала существовать. «Зомби бьют их, а я...» «Спешка хороша при ловле блох». «Откуда ты знаешь земные пословицы?» — поразился Олег. «Услышал. Впрочем, сама мысль не нова. Это истина, известная в любом из миров, где я бывал. «Да, ты ничего не потеряешь, если сделаешь так, как предложил. Но если тебе не хватает терпения, чтобы закончить простейшее дело, как тебе хватит его на управление целым кланом?» «Ладно, на это нечего было возразить». Олег продолжал контролировать одного из зомби и вести в атаку остальных. Дети леса были достаточно слабыми существами, несмотря на грозный вид, и проблем не вызывали. Два зеленых солнца, зависшие в небе, окрашивали все вокруг в странные неземные цвета. — Сотый уровень, сотый уровень! — тихо напевал Олег. Это звучало странно в исполнении призрачного голоса, но, как ни странно, успокаивало. «Возможно, лучше не распевать слух», — заметил Влад. «И не говорить». «Ну, это были уже полные придирки». «Да почему?» — честно возмутился Олег. «Мы во вратах. Здесь нас точно никто не слышит, кроме этих детей леса. От кого прятаться?» «От самого себя. Нужно будет сказать что-нибудь мне телепатически» а ты машинально ляпнешь слух. Привычка — огромная сила, совладать с которой может не каждый. Даже для сущности, вроде меня или ее непросто побороть привычку, не говоря уже о смертных созданиях. Ладно. Олег, разумеется, счел такой довод полной и безоговорочной чепухой, но если Владу будет так спокойнее, Почему бы и нет, лениво ответил он. Напевать я могу и про себя. Если на чистоту, то он подозревал, что именно его пение раздражает Влада, а вовсе не какие-то мифические угрозы и губительная сила привычки. Время шло. Зомби, захваченные из города монстров, справлялись со своей задачей быстро и поголовье детей леса стремительно таяло. «Кажется, это была последняя группа», — уточнил Олег, глядя на трупы существ. «Предпоследняя. Я чувствую еще штук 10-15. «Ерунда. За мной!» Последняя, разумеется, предназначалась зомби. Мертвецы послушно рванули за своим повелителем к месту последней схватки, Никакого босса. Верный признак врат И или Ди ранга. Выбравшись наружу, зомби были возвращены во врата Влада. До того было нельзя. Невозможно открыть врата внутри врат, как пояснил сам владыка. Олег медленно парил в воздухе. Врата закрылись, и местность снова стала чистой и спокойной. «Интересно, их вообще кто-нибудь заметил?» – протянул Олег. «Разумеется, заметил. Не обольщайся». Влад был серьезен, как всегда. «Ты же не думаешь, что открытие врат останется незамеченным?» «Ну, помечтать-то можно. Здесь не город, и...» Олег прервался на полусловие. «Довольно». «Сколько можно ходить вокруг да около? Сотый уровень наконец достигнут, и можно вместо ерунды заняться делом!» И прежде всего, выяснить, какими новыми силами наградило его это повышение. Когда он получил сотый уровень, таблички выскакивали одна за другой. Но бой, даже с таким легким противником, плохое место для чтения». И Олег оставил это на потом. Что ж, сейчас это потом наступило. «Показать мои способности!» Скомандовал Олег системе. «Так, это было... Это тоже было... Ага, вот новое!» «Божественная способность инициация, сотый уровень». Здесь все было понятно. То, чего он так ждал... То, что анонсировал Влад. Возможность раз в сутки пробудить одного человека. Раз в сутки? 365 пробужденных в год? Олег задумался. Как-то маловато, знаешь. Так я клан не построю, да и... Согласно условиям способности, ранг, класс и другие атрибуты системы определялись случайным образом а путь не мог совпадать с путем самого Олега. То есть никаких новых искателей, делающих других искателей, и так далее. «А ты ждал того, что позволит тебе стать королем и божеством за один день?» И ранично хмыкнул владыка. «Нет уж, над настоящим величием придется поработать». Ты уже вознесся до высот, которые раньше были для тебя недосягаемой величиной. Даже один пробужденный в день — это больше, чем у кого-либо в этом мире. Что ж, наверное, Влад был прав. — К тому же, — добавил дух, — не забывай про свой ранг. Он у тебя все еще и слабейший из возможных. Помнишь? Ранг растет, когда ты убиваешь носителей других рангов. То есть не монстров-изврат, а ее искателей. Да-да, Олег это помнил отлично. И не то, чтобы ему не хотелось прорядить ряды искателей Святой Руси или ДМК, но они и сами делали это отлично. У Олега же пока не было повода. Если я собираюсь создать клан, «Да и вообще легализоваться? Мне что, вообще ранг не качать?» – заметил он. «А ты думаешь, клановые искатели не убивают других искателей?» – скептически усмехнулся Влад. «Не поспоришь. Ладно, вторая способность числа новых касалась его живых мертвецов. «Уникальное умение призыв души. Первый уровень». Да, предыдущая, как и следующая, начиналась сразу с сотого, а это с первого. Кажется, ее придется качать упорно и терпеливо. Но при том способность была весьма ценной. Она позволяла призвать душу погибшего уже не в качестве простого топлива для зомби, а в виде разумного существа. По сути... С этой способностью можно было делать одушевленных зомби с памятью прежних себя или просто призраков. Загвоздка была лишь одна. Активировать эту способность можно было только 10 раз в сутки, и шанс удачного призыва составлял жалкие 10%. Всего ничего. Да, качать, качать и еще раз качать. Наконец, третья способность относилась к навыку мимикрии. И вот она порадовала Олега едва ли не больше, чем инициация. Уникальное умение воплощения, сотый уровень. Как сообщала система, эта способность с многообещающим названием могла наконец-то вновь сделать его человеком. Не до конца, увы. Эта способность не превращала и не переселяла. Все, что могла сделать способность, это на время придать Олегу вид человека. Но и этого хватало с головой. «Наконец-то!» — возликовал он. «Я был зомби, был насекомым, собакой, призраком. Черт побери, я соскучился по человеческому телу». «Призраком ты и останешься». Остудил его пыл Влад. «Пока, по крайней мере. Человеческое тело слишком слабо. Я давно мог бы тебя переселить в какое-нибудь другое воплощение. Но сам понимаешь, сущность призрака слишком удобна». «Да, в невидимости, нематериальности и сверхзвуковом полете есть свои плюсы», – признал Олег. «Но просто побыть человеком хотя бы временно, ощутить вкус и запах, пройтись по улице, как обычный человек!» Он замер и насторожился. «Я ведь смогу это сделать? Пройтись по улице, я имею в виду? Или мне снова придется убегать от агентов, которые моментально найдут меня по монстрауре? ауре?» «Нет, на этот раз все честно». — ответил Влад. — Я долго искал способ дать тебе возможность такой прогулки, и в итоге нашел в запасниках эту способность и добавил ее. — Ладно, технические подробности не важны. Главное, не вздумай придавать своему воплощению облик своего настоящего тела. — А? — То есть... — Я сам могу менять внешность этого воплощения? — поразился Олег. — Не менять, а создать. Единожды. Так что не вздумай. Воплощение не должно быть похожим на тебя. — Ладно, не дурак, это и так понятно, — согласился Олег и огляделся по сторонам. Лес, где еще недавно были открытыми врата в иной мир, — оставался всё таким же мирным. Ещё бы. До человеческого жилья километров 20, не меньше. Пора было возвращаться в Москву. Первым делом проверить все ходы монстров. Разумеется, группа БИС обещала заняться ими и наверняка занялась. Но самый верный способ гарантировать что-то – сделать это самому. В крайнем случае – «Будет хотя бы понятно, кто виноват. Затем проверить бункер свершения. А затем будет видно, что затем. Нужно было придумать, с чего начать создание клана. Придумать ему хотя бы название, найти выход на прессу и при этом в процессе не нарваться на военных. Город шумел, как перед праздником». Казалось бы, после всех событий людям было бы логичнее уезжать или хотя бы, если нет возможности деться куда-то, запираться дома. Но нет. Всех как будто повыгоняли на улицу. Молодые и старые, богатые и бедные. С самого разного вида народ собрался сразу в нескольких точках. Пар Горького, площадь перед офисом ДМК, «Хорошо, хоть на болотную не вышли». «Дело зашло далеко», — покачал головой Олег. «Вчерашние жертвы очень сильно уронили репутацию департамента и элиты». «Не столько сами они, сколько мертвые», — с ноткой довольства ответил владыка. «Если военные не смогли защитить людей, это одно. Бывают разные ситуации». И враги слишком сильными тоже бывают. Но когда военные не смогли, а кто-то другой смог... Да, это действительно подрывало веру в правительство. С момента прихода врат вся власть в стране держалась на силе. Народ знал, что наверху могучие искатели, которые защитят его. А теперь все рушилось. Оказывалось, что искатели не такие уж могучие. «В итоге твоих действий возник очень удачный момент», — снова заговорил Влад. «Сейчас простой народ тебя поддержит, а у властей слишком много проблем, чтобы заниматься только и исключительно тобой. И даже если ДМК попытаются противостоять тебе, все, что нужно сделать...» Это сообщить об этом журналистам. Да уж, Олег не завидовал властям, если их попытку одолеть его превратят в сенсацию. «Значит, будем ловить этот момент», — согласился он. «Будем действовать. И кажется только, что я понял, что нужно сделать прежде всего».